Шестое. Ужин с любимыми и не очень людьми. Всю дорогу домой у Айрис не выходило из головы то, что наговорил Роман. Войдя в квартиру, она не заметила, что горят все свечи и пахнет ужином, пока не появилась мама в своем лучшем платье с завитыми волосами и накрашенными губами. «А вот и ты, солнышко! Я уже начала волноваться!» Ты пришла домой на час позже? Мгновение Арис просто пялилась, переводя взгляд с мамы на ужин, накрытый на кухонном столе. Мы ждем гостей? Нет. Сегодня будем только ты и я, ответила Эстер, помогая дочери снять плащ. Я подумала, мы можем устроить особый ужин, как бывало в прошлом. Когда Форест еще был с ними, Арис кивнула. В животе заурчало, когда она поняла, что мама купила еду в ее любимом ресторане. На блюде лежало жареное мясо с овощами и блестящие от сливочного масла булочки. У Айрис потекли слюнки, когда она усаживалась за стол, а Эстер накладывала еду ей в тарелку. Давно мама не готовила и не покупала ужин. Хотя Айрис хотела быть осторожной, она так истосковалась по горячей, сытной еде, по разговорам с трезвой матерью, по дням до отъезда Фореста и до того, как Эстер начала пить. «Расскажи о работе, солнышко», — попросила мама, усаживаясь за стол напротив. Айрис откусила кусочек, как маме удалось заплатить за такой пир. И тут до нее дошло. Наверное, на эту еду пошли деньги за радио бабули и на выпивку, скорее всего. Еда вдруг стала на вкус, как пепел». В «Последнее время я работаю над некрологами», — призналась Айрис. «Чудесно, дорогая!» Айрис не описала бы свою работу над некрологами как чудесную и не ответила, разглядывая Эстер. «Для Айрис мама всегда была красавицей. Округлое лицо, каштановые волосы и обаятельная широкая улыбка». Но сейчас ее глаза блестели, словно она смотрела, но на самом деле не видела. Айрис поморщилась, поняв, что мама не совсем трезвая. «Расскажи мне про трибуну», — сказала Эстер. «Мама, я вообще-то работаю в Вестнике». «Ах, ну конечно, про Вестник». Айрис стал рассказывать то одно, то другое, но только не про Романа, как будто его и не существовало вовсе, — Но его слова продолжали звучать в голове: Ты неопрятная. Мама, начала Айрис и нерешительно замолчала, когда Эстер подняла на нее взгляд. Поможешь завить мне волосы? С удовольствием, ответила мама, поднимаясь из-за стола. Кстати, я купила себе новый шампунь. Мы вымоем тебе волосы и накрутим на мои бегуди. Идем в ванную. Айрис взяла свечу и пошла за ней. С небольшими сложностями Эстер удалось вымыть голову дочери над ванной. На это ушло ведро дождевой воды. Потом они отправились в спальню матери, и Айрис села перед зеркалом. Она закрыла глаза, пока Эстер расчесывала колтуны в ее волосах. В этот момент забылись и мозоли на пятках, и печаль на сердце. «Форест скоро вернется домой из часовой мастерской». «Мама включит радио, и они будут слушать вечерние передачи и музыку». «Положила глаз на кого-то на работе?» — спросила Эстер, разделяя длинные волосы дочери на пряди. Айрис резко открыла глаза. «Нет. Почему ты спрашиваешь, мама?» Эстер пожала плечами. «Просто интересно, почему ты попросила завить тебе волосы?» «Это для себя. Надоело выглядеть неряхой». «Никогда не считала тебя неряхой, Айрис. Никогда!» Мама начала закреплять первый локон. «Тебе это сказал какой-то парень?» Айрис вздохнула, глядя на отражение Эстер в заляпанном зеркале. «Возможно». Наконец призналась она. «Он мой конкурент. Мы оба претендуем на одну должность». «Позволь предположить. Он молодой, красивый, учтивый и знает, что ты пишешь лучше него» поэтому из кожи вон лезет, чтобы тебя отвлечь и расстроить». Айрис чуть не рассмеялась. «Откуда ты знаешь, мама?» «Мамы знают все, солнышко», — подмигнула Эстер. «И я ставлю на тебя». Айрис улыбнулась, удивленная тем, насколько подбодрили ее слова матери. «Ну-ну, если бы твой брат узнал, что какой-то парень сказал тебе такое...» Эстер подсокла языком. «Он бы легко не отделался. Форест всегда вступался за тебя». Айрис заморгала, прогоняя слезы. Может, слезы подступили потому, что она впервые за долгое время по-настоящему разговаривала с мамой? А может, из-за того, что ласковые пальцы Эстер пробуждали воспоминания? Или потому, что Айрис наконец-то сидела с полным желудком и чистыми волосами? Но брат практически предстал перед ней, словно в зеркале промелькнуло его отражение. Иногда она заново проживала момент, изменивший их жизнь. Момент, когда Энва остановила его по дороге домой. Замаскированная богиня. Форест решил послушать ее музыку, и эта музыка переполнила его сердце, заставив в тот же вечер поступить на службу. «Все произошло так быстро», Айрис едва успела перевести дыхание, пока Форест объяснял свое поспешное решение. С горящими глазами он лихорадочно собирал вещи. Айрис никогда не видела его таким взволнованным. «Я должен ехать, цветочек», — сказал он, прикоснувшись к ее волосам. «Должен ответить на ее зов. А как же я?» — хотелось ей спросить. «А мама, как ты можешь любить эту богиню больше, чем нас?» Но она не спросила. Айрис была слишком напугана, чтобы задавать такие вопросы. «Мама?» Дрожащим голосом произнесла она. «Мам, как ты думаешь, Форест...» «Он жив, солнышко», — ответила Эстер, закрепляя последний локон. «Я его мать. Я узнаю, если он покинет этот мир». Айрис неровно выдохнула и поймала взгляд матери в зеркале. Все будет хорошо, Айрис». Сказала Эстер, кладя руки ей на плечи. Я тоже с сегодняшнего дня буду исправляться, обещаю. И я уверена, что Форест вернется через месяц или около того. Скоро все наладится. Айрис кивнула. Она верила матери, хотя в глазах у той стоял алкогольный туман, искажающий реальность. Роман примчался домой. поглощенный мыслями о том, как ужасно прошел разговор с Айрис, он не сразу понял, что в гостиной кто-то есть. По крайней мере, пока хлопнув входной дверью, не направился через прихожую к главной лестнице. В этот момент мать окликнула его нежным голосом. «Роман? Роман! Дорогой, пожалуйста, поздоровайся с нашими гостями!» Нога Романа замерла на ступеньке, и он подавил стон. «Может, обойдется тем, что он поздоровается с гостями и уйдет в свою комнату редактировать эссе о пропавших без вести солдатах? Задание, которое должно было достаться Айрис», — подумал он, входя в золоченую гостиную. Сначала его взгляд упал на отца, словно тот был центром притяжения в гостиной. В свое время мистер Рональд Кит был красив, но годы горя, стресса, сигар и бренди наложили свой отпечаток — Мужчина был высоким, но сутулым, краснолицем, с жесткими голубыми глазами, блестящими, как драгоценные камни. В волосах цвета вороного крыла теперь обильно пробивалась седина. Губы он всегда поджимал, словно ничто на свете не могло доставить ему удовольствие или вызвать улыбку. Иногда Роман боялся, что может стать таким же, как отец – Мистер Кит стоял у камина позади кресла, которое украшало своей персоной мать Романа. Если в присутствии отца всегда становилось не по себе, то мама придавала мягкости любой комнате. При всем при этом с годами после смерти Дел она делалась все более отчужденной. Разговоры с ней часто были бессмысленными, словно мисс Кит принадлежала скорее миру призраков, чем живых. Встретившись взглядом с отцом, Роман сглотнул. «Роман — это доктор Герман Литл, химик из Оудского университета, и его дочь Элинор», — представил мистер Кит, показывая стаканом бренди налево. Роман неохотно перевел взгляд через всю комнату на пожилого джентльмена с песочно-русыми волосами и огромными очками на маленьком крючковатом носу. Рядом на диване сидела его дочь — бледная блондинка с короткой стрижкой на ее висках и тыльной стороне стиснутых рук проступали голубые жилки девушка казалась хрупкой пока роман не встретился с ней взглядом и не увидел в ее глазах сплошной лед доктор литл мисс элинор продолжал мистер кит это мой сын роман кит он скоро получит место колумниста вестники Оута». блестяще Заулыбался доктор Литл, показывая желтые зубы. Стать колумнистом в самой престижной газете Оута это выдающееся достижение. Вы будете оказывать большое влияние на читателей. Немалый успех в вашем возрасте. Сколько там вам? Мне девятнадцать, сэр, ответил Роман. Наверное, слишком резко, потому что отец нахмурился. «Приятно с вами познакомиться, но, если вы меня простите, мне нужно поработать над стать «Ступай, приведи себя в порядок перед ужином», — перебил мистер Кит. «Встречаемся через полчаса в столовой. Не опаздывай, сынок». «Нет. Роман прекрасно знал, что туда, где будет отец, опаздывать недопустимо. Мама улыбнулась ему, когда он выходил из гостиной». В безопасности своей комнаты Роман сбросил с плеча сумку, а с лица выражение послушного сына. Провел рукой по волосам и швырнул плащ через всю комнату. Как ни странно, его взгляд остановился на платяном шкафу. На полу не было никакой бумаги, никаких писем от Айрис. «Ну, конечно, она, наверное, еще не пришла домой». У него закрадывалось страшное подозрение, что эта девушка не ездит на трамвае, а ходит на работу пешком, и именно поэтому порой опаздывает. Это не его проблема, но он не мог не вспоминать ее хромоту, как будто что-то не так с ее кошмарными ботинками. «Прекрати о ней думать», — прошипел Кит, ущипнув себя за переносицу. Постаравшись выбросить Айрис из головы, он умылся, переоделся в черный костюм и спустился в столовую. Пришел на две минуты раньше, но это неважно. Родители элитлы его уже ждали. К несчастью, ему приготовили место напротив Эленор. Ее холодный взгляд пронзил Романа, как только он опустился на стул. Вот тогда он ощутил первый укол страха. Ужин обещал быть не из приятных. Кроме того, за столом не было бабули. Значит, отец пытается контролировать все сказанное сегодня вечером. Бабушка Романа жила в восточном крыле особняка. Она отличалась крутым нравом и всегда говорила напрямик. Роману отчаянно хотелось, чтобы она была здесь. Первые две перемены блюд он молчал. Эленор тоже Беседу взяли на себя их отцы, обсуждая цены на химические вещества, метод экстракции, скорость реакции и катализаторы. Почему элемент под названием проксин зеленеет при соединении с солью, и что надежно хранить его можно только в сосудах из определенного металла? Роман наблюдал за отцом, который кивал и вел себя так, будто полностью понимал, о чем рассказывал доктор Литл. Впрочем, вскоре они сменили тему и заговорили о железных дорогах. «Мой дед построил первую железную дорогу из Оута», — сказал мистер Кит. «А до этого приходилось путешествовать на лошадях, в фургонах и дилижансах. Ваши предки проявили дальновидность», — заметил доктор Литл. Остальную часть рассказа «Отца и лесть доктора Литла Роман пропустил мимо ушей. Надоело слушать, как его семья сделала то-то и то-то, сколотив состояние. Ничего из этого не имело значения, когда речь шла о перах Камбрии, купавшихся в старом богатстве и смотревших свысока на людей вроде Киттов, которые делали деньги на новшествах. Роман знал, что отца задевал тот факт, что их семьей часто пренебрегали на светских мероприятиях, и мистер Кит всегда желал изменить мировоззрение людей. Одним из его планов было сделать сына колумнистом, вместо того, чтобы отправить в университет изучать литературу, как того хотел сам Роман. Если деньги не могли обеспечить Киттам уважение в городе, то это мог сделать влиятельный и почетный пост. Роман надеялся, что ему удастся сбежать из-за стола до последней перемены блюд, но тут мать повернулась к Эленор. «Отец говорил, что вы талантливая пианистка. Роман любит слушать фортепиану. «Чего?» — Роман подавил возражение. Эленор на него даже не взглянула. «Это так. Но теперь я предпочитаю проводить время в лаборатории отца. На самом деле я больше не играю». «О, мне так жаль!» «Не жалейте, миссис Кит. Папа просил больше не играть, потому что теперь музыка ассоциируется с Энвой». Эленор говорила монотонно, будто не испытывала никаких эмоций. Роман смотрел, как она гоняет еду по тарелке. Внезапно закралось жуткое подозрение, что Литлы симпатизируют Дакру. И в животе забурлило. Сторонники Дакра были, как правило, трех типов. Очень набожными, несведущими в мифологии, где изображалась истинная ужасная природа Дакра. Либо подобно Зебу Отри, боявшимися музыкальных способностей Энвы. «Музыке Энвы не стоит бояться». — выпалил Роман, не успев остановиться. В мифах она играла на арфе над могилами смертных. Ее песни направляли души из тел в другой мир, независимо от того, будут ли они жить наверху с небесными или внизу с подземными. В ее песни вплетаются истина и знание. Над столом повисла мертвая тишина. Роман не осмеливался смотреть на отца, который сверлил его взглядом. «Простите моего сына», — произнес мистер Кит с нервным смешком. В детстве он начитался мифов. «Не расскажите нам о вестнике, Роман», — предложил доктор Литл. «Я слышал, что канцлер Верлис наложил на газеты ограничения в том, что они могут рассказывать о войне. Это правда?» Роман похолодел. Он не знал. В последнее время он был слишком занят тем, чтобы обойти «Айрис», но потом подумал о том, как мало на самом деле писал о войне и что задания Зеба касались других тем. Удивительно было уже то, что Отри поручил ему написать о пропавших без вести солдатах, хотя, наверное, даже это задание было уловкой, чтобы настроить людей против Энвы. «Я не слышал о никаких ограничениях», — ответил Роман. Но внезапно это показалось возможным, и он живо представил, как канцлер Оута, высокий мужчина с глазами-бусинами и суровым лицом, втихую проворачивает такое, чтобы уберечь Восток от разорения. «А когда вы станете колумнистом?» — спросил доктор Литл. «Я непременно куплю газету в этот день». «Точно не знаю. Пока что я на проверке». «Но он непременно получит эту должность», — настаивал мистер Кит даже если мне придется подкупить старика, на который заведует всем этим притоном. Мужчины засмеялись. Роман окаменел. В памяти, как пощечина, прозвучали слова Арес. «А если колумнистом станешь ты, то только благодаря тому, что твой богатый отец сможет подкупить отри». Кит торопливо встал, толкнув стол, тарелки зазвенели, огонь свечей задрожал. Прошу прощения, начал он, но отец перебил, повысив голос. Сядь, роман. Нам нужно обсудить кое-что важное. Роман медленно опустился на стул. В напряженной тишине ему хотелось растаять и протечь в трещину на полу. Ах, дорогой! воскликнула мама. Это будет так волнующе! Наконец-то есть повод для праздника! Роман глянул на нее, выгнув бровь. О чем ты, мама? миссис Кит посмотрела на эленор которая невозмутимо пялилась на свои руки мы договорились о твоем браке с мисс литл объявил мистер кит объединение наших семей не только принесет благо для нашего следующего начинания но и как сказала твоя мама станет радостным событием слишком долго мы горевали пора праздновать роман втянул воздух сквозь зубы Пытаясь осмыслить то, что натворили его родители, он чувствовал себя так, будто сломал ребро. Договорные браки до сих пор были обычным делом в высших кругах у виконтов, графинь и прочих, еще цепляющихся за пыльные титулы. Но киты были людьми другого сорта, как бы ни старался отец поднять свое семейство в высшее общество. Кроме того, Роману показалось странным, что отец устраивает брак с дочерью профессора, а не какого-нибудь лорда. Он чувствовал, что тут крылось что-то еще, а он сам просто пешка в игре. Роман спокойно произнес. «С сожалением довожу до вашего сведения, что я не... не надо мальчишества, Роман», — сказал мистер Кит. «Ты женишься на этой прелестной девушке, и наши семьи объединятся. Это твой долг, как моего единственного наследника. Понимаешь?» Роман уставился в тарелку с недоеденным мясом и картофелем, теперь уже остывшими. До него дошло, что все за столом, кроме него, знали... Знала, наверное, даже Эленор, потому что теперь она пристально смотрела на него, как будто оценивала его реакцию. Он подавил эмоции, запрятав их как можно глубже. Его желание, его закипающий гнев. Горе, до сих пор свежее, как незажившая рана. Он подумал о маленькой могиле в саду, о надгробии, которое ему было так тяжело навещать о последних четырех годах мрачных, холодных и несчастливых. И чувство вины нашептывало ему. «Конечно, ты должен это сделать. Однажды ты не исполнил свой самый главный долг, и если брак принесет благо твоей семье, как ты смеешь отказаться?» «Да, сэр», — произнес он ровным тоном. «Превосходно!» Доктор Литл захлопал хилыми ручонками. «Можно тост?» А Роман с оцепенением смотрел, как слуга наливает ему в бокал шампанское. Он взял бокал, словно бы чужой рукой, последним поднимая за тост, которого даже не слышал, потому что его захлестывала оглушительная паника. Но прежде чем сделать глоток, он встретился взглядом с Элинор. Увидев в ее глазах страх... Роман понял, что девушка тоже чувствует себя загнанной в ловушку.